Курбский страстно обличал сифлян в угодничестве перед царем и непротивлении и насилию, и те не остались глухи к его упрекам. С избранием митрополита Афанасия новое церковное руководство стало рупором боярской оппозиции внутри страны. Поводом для выступления оппозиции явилось убийство воеводы князя Овчины Аболенского Д.Ф. Примечание. Шлихтинг пишет, что после гибели овчины царь в продолжение почти шести месяцев оставался в спокойствии, а затем ввел опричнину. Следовательно, весь эпизод произошел летом 1564 года, то есть тотчас после возвращения Грозного в Москву в начале июля месяца. Конец примечания. В силу знатности Овчина обладал неоспоримым правом на боярский титул и, несмотря на молодость, успел отличиться на военной службе. Примечание. В 1560 году князь Овчина участвовал под начальством Курбского в походе на Вольмар, во время которого он разгромил отряд ливонских рыцарей. В Полоцком походе он служил в царской свите и ездил за государем, Затем находился в отряде боярина князя Репнина М.П. в Великих Луках с марта 1563 года. Смотрите разряды. Листы. 217-й оборотный, 232 оборотный, 272-й оборотный, 275-й, 288-й оборотный, 302-й оборотный, 303-й, 303-й оборотный. Псковские летописи, том 2, страница 240, Витебская старина, том 4, страница 39, конец примечания. Однажды Овчина поссорился с Федором Басмановым и обвинил его в предосудительных отношениях с царем. Подобная дерзость сильно оскорбила Грозного. Он вызвал воеводу во дворец и велел царям задушить его. Примечание. Шлихтинг, новое известие, страницы 16-17, конец примечания. В письме Курбскому царь писал, что волен казнить любого подданного. в Чины как будто бы подтверждала его слова. Но, как всегда, между теорией и практикой оказалась немалая дистанция. Произвольные репрессии монарха вызвали открытое осуждение со стороны церковной и думской оппозиций. Шлихтинг, автор весьма осведомленный, сообщает следующие подробности о выступлении оппозиции внутри страны. Некоторые знатные лица вместе с верховным священнослужителем пораженные убийство мовчины, сочли нужным для себя вразумить царя воздерживаться от столь жестокого пролития крови своих подданных невинно, без всякой причины и проступка. Православному царю, заявили они, не подобает свирепствовать против людей, как против скотов. Митрополит вспомнил давнишнюю роль царского духовника и стал стращать питомца страшным судом. Примечание. Шлихтинг. Новое известие. страница 17-18. Конец примечания. Не зная подлинных причин выступления митрополита и бояр, Шлихтинг склонен был объяснить их тем огромным влиянием, которым якобы пользовался в Москве граф Овчина. В действительности гибель Овчины – явилась не более чем поводом для выступления весьма влиятельных сил, добивавшихся изменения правительственного курса и прекращения террора. Убийство князя Овчины задело в первую очередь высшую титулованную знать. Овчина был двоюродным братом боярина князя Немова Д.И., одного из признанных вождей оппозиции в Боярской думе, Титулованное боярство имело все основания поддержать ходатайство митрополита против репрессий. Но вновь избранный митрополит едва ли мог решиться на открытый протест без поддержки со стороны руководящей группировок Боярской думы, которым он обязан был своим избранием. Среди старомосковской знати, занявшей господствующее положение в думе с начала 60-х годов, Наибольшим весом пользовались две группировки – бояре Захарьины и конюши Федоров Челяднин и П. со своей родней. Захарьины ни разу не поручились за опальных бояр, даже когда опала коснулась их ближайших родственников Шереметьевых. Напротив, конюши Федоров выделялся среди старомосковских бояр как последовательный противник репрессий – Именно он возглавил ту группировку в Думе, которая добилась освобождения из тюрьмы боярина Большого Шереметьева И.В. Позже он участвовал в освобождении на поруки опальных бояр Яковлева И.П. и князя Воротынского М.И. На причастность Федорова к выступлению оппозиции в 1564 году указывают некоторые косвенные данные. Как раз в 1564 году жена Конюшева отказала в монастырь древнее родовое гнездо Челедниных село Кишкино-Челеднино в Коломенском уезде, а также родовую вотчину село Богородицкое в Юревском уезде. Примечание. Смотрите, Веселовский СБ, монастырское землевладение в Московской Руси во второй половине XVI века. Исторические записки, том 10, страница 106, конец примечания. Таким путем Конюший рассчитывал обеспечить семью на случай катастрофы. Царь не простил митрополиту и боярам протестов против казни и репрессий. Спустя полгода он обратился со специальным посланием к высшему духовенству и думе, В нем он во всеуслышание жаловался на то, что у монарха отнято право наказывать подданных. Едва он захочет понаказать бояр, служил их князей и прочих людей, сетовал самодержец, как духовенство, сложась с боярами, дворянами и приказными, покрывает виновных. Примечание. Полное собрание русских летописей Том 13, страница 328, конец примечания. Речи митрополита и бояр к царю внешне мало напоминали гневные филиппики беглого боярина Курбского. Их челобитная была составлена в самых верноподданнических выражениях, но суть требований была одна и та же. Церковное руководство и дума настоятельно просили царя прекратить неоправданной репрессии, судя по письмам Курбского требования о прекращении террора, было одновременно требованием об удалении из правительства главного вдохновителя репрессий Басманова А.Д. Причастность сына Басманова к убийству овчины давала оппозиции весьма удобный повод настаивать на отставке ненавистного временщика Выступление эмигранта Курбского, неповиновение церковного руководства и объединение оппозиционных сил внутри страны произвели на царя ошеломляющее впечатление. В письме Курбскому Иван утверждал, будто ему непокорны, так сказать, «безсогласны только друзья беглого боярина». На поверку так называемыми «безсогласными» оказались и митрополит, и боярская дума, и некоторые члены правительства. Горделивы декларации царя относительно вольного российского самодержства, право монарха казнить своих холопов подданных рассыпались прахом. В условиях, когда столкновение монархии с могущественной аристократией достигло критического момента и любое новое осложнение грозило вырвать из рук правительства контроль за положением дел, царь не решился наказать инициаторов антиправительственного выступления и на время полностью прекратил всякие репрессии. Будучи вынужден прекратить репрессии, царь предпринимал попытки расколоть оппозицию и путем всевозможных уступок привлечь на свою сторону церковь. На протяжении августа-сентября 1564 года казна пожаловала митрополичьему дому целый ряд разнообразных привилегий и льгот. Примечание. В августе 1564 года казна предоставила митрополичьему дому право на безмытный проезд ста лег или судов в города Северской Украины, а также разрешение на беспошлинную торговлю митрополитчих Купчин по всей Новгородско-Псковской земле, в Русской Ливонии и Полоцком уезде. В сентябре правительство выдало митрополиту жалованную грамоту на слободку Борисоглебскую в Переславле-Залесском, Смотрите, Каштанов, СМ, хронологический перечень, страница 160-161, конец примечания. Одновременно с попытками расколоть оппозицию, власти в глубокой тайне готовились ввести в стране чрезвычайное положение. Примечание. Очевидцы утверждают, что после выступления верноподанической оппозиции царь почти шесть месяцев оставался в спокойствии и среди этого нового образа жизни помышлял, как устроить опричнину. Шлихтинг С.А. Новое известие. Страница 18. Конец примечания. «Нет сомнения». Что главным инициатором подготавливавшихся реформ был боярин Басманов АД и его соратники, требовавшие насильственного подавления оппозиции. После выступления Митрополита и Думы Басманов оказался в полной изоляции, но именно это обстоятельство и побуждало его идти на пролом. Казнь Овчины и последовавший затем протест митрополита и Бояр, побудили Грозного произвести санкции против некоторых членов правительства Захариных Под благовидным предлогом царь отослал из столицы в действующую армию члена Ближней Думы Кравчева князя Горенского ПАИ. единственного из оболенских князей, допущенного в состав Регенского совета. Причиной опалы явилось непослушание Кравчева, или, как можно догадываться, отказ одобрить жестокие репрессии против его сородичей. Примечание. В наказах посольского приказа значилось. Князя Петра государь пожаловал великим жалованием и держал его близко себя. И князь Петр во государских делях учал быть не по государскому приказу, и государь наш хотел его посмирить и учал его держать от себя подалее и послал на свою службу. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страница 322, конец примечания. В октябре 1564 года Горинский был послан в действующую армию, Против литовцев в Великие Луки. Примечание. В сентябре 1564 года Горенский оказался в армии Бельского в Вязьме, в октябре выступил с передовым отрядом Великие Луки. Разряды лист 313 В Великих Луках были составлены две разрядные росписи. Согласно первой из них, князь Горенский П.И. служил воеводой полка левой руки. В левой руке боярин и воевода Петр Васильевич Морозов, да кравчей князь Петр Иванович Горенский, да князь Давыд Гундаров. Смотрите разряды. Лист 329 девятый. Во второй росписи имя Горенского уже не значилось. В левой руке царевич Кайбула из сторожевого полка. Да боярин Петр Васильевич Морозов. Смотрите разряды. Лист 329 девятый. Можно установить, что названные росписи были составлены между 7 и 27 октября 1564 года. Известно, что армия прибыла в Луки 7 октября. В обоих разрядах упомянуто имя воеводы Юрьева Д.Р., причем во втором, против его имени, сделана помета о его кончине 27 октября 1564 года. Смотрите разряды, лист 329. Когда в начале ноября полк левой руки участвовал в походе к озерищам, им вновь командовали только Морозов, П.В., и князь Гундаров, Д. С этого момента имя Горенского навсегда исчезает из разрядов. Смотрите разряды, лист 314. Конец примечания. По-видимому, уже после введения опричнины Кравчий пытался бежать в Литву. Примечание. Как значилось в официальной версии, князь Петр, узнав свои вины, побежал в Литву, и догонили его на рубеже, и ко государю привели, и государь велел его того для казнить, что он, будучи при государе в великом приближении, и в том приближении, будучи такую великую измену, учинил. Примечание. Сборник Русского исторического общества, том 71, страница 322. Современники передают, что Горенский предпринял побег в Литву, рассчитывая на милость и покровительство короля. Смотрите, Шлихтинг... Новое известие, страница 36 конец примечания. Ему удалось пересечь границу и уйти в литовские пределы. Однако посланный вдогонку отряд настиг беглеца. Князь Горенский был закован в цепи и под сильной охраной доставлен в Москву. Опало на Горенского и удаление его из столицы знаменовали окончательный распад правительства Захарьиных. В какой-то мере опало Горенского отразилось на положении его покровителей и друзей, к числу которых, по-видимому, принадлежал ближний боярин Яковлев И.П. Примечание. В предопричные годы Судьба Кравчева-Горенского оказывается тесно связанной с судьбой Яковлева. Примечателен тот факт, что самое ответственное поручение Горинский исполнял обычно как помощник Яковлева. В Полоцком походе Яковлев и Горенский в качестве первого и второго дворовых воевод командовали государевым полком. Затем вдвоем приводили к присяге поручителей опальных бояр Воротынского и Шереметьева, принимали литовских послов и так далее. Витебская старина, том 4, страница 38, сборник Русского исторического общества, том 71, страницы 90-92, С Г Г -д, часть первая номера 175 179 страница 181 очень возможно, что Горенский состоял в родстве с Яковлевым, а через него с царем. Иначе непонятно, зачем Грозному понадобилось заботиться о поминании Горенского. После его казни царь дал по Горянскому 50 рублей в Троицу. Смотрите, Веселовский, СБ, исследование, страница 375, конец примечания. Царя крайне тревожило проникновение так называемой крамолы в среду старомосковской знати. Признаков этой крамолы... Было очень много. Не позднее мая-июня царь велел всенародно казнить Ваську Шибанова. Верный слуга Курбского, будучи на эшафоте, похвалял своего господина до последнего издыхания. Примечание. В начале июля 1564 года царь писал Курбскому, Как же не стремившийся раба своего Васки Шибанова, Еже уба он свое благочестие соблюде Пред царем и предо всем народом При смертных вратях стоя И похваляя и всячески умрете за тобя тша саша. Послание Ивана Грозного Страница 13. Конец примечания. В назидание так называемым изменником труп казненного был выставлен для общего обозрения. Однако вскоре один из ближайших друзей Курбского, боярин Морозов В.В., велел подобрать тело Шибанова и похоронить его. Примечание. Шлихтинг А. Новое известие. Страница 38. Конец примечания. Царь воспринял подобное своеволие как дерзкий вызов, но он не решился сразу же наказать боярина. В октябре 1564 года Морозов получил последнее служебное назначение – Он командовал сторожевым полком в армии Яковлева И.П. Примечание. Разряды. Лист 315. Конец примечания. После того имя его навсегда исчезает из разрядов. Скорее же по приказу царя Морозов В.В. был арестован. Альберт Шлихтинг сообщает следующие подробности относительно так называемого «дела Морозова В.В.». Тиран думал, что Владимир Морозов устроил какой-то заговор с Курбским и ложно обвинил его, наконец, в том, будто он неоднократно переписывался с Курбским. Примечание. Шлихтинг. Новое известие. Страница 38 -я. Конец примечания. Рассказ Шлихтинга требует критического разбора. В своем памфлете Шлихтинг всячески чернит царя и обеляет его жертвы. Поэтому он часто изображает факты боярской измены, доподлинно ему известные как недостоверные. Именно таким образом он сообщает об изменнических переговорах князя Ростовского С.В. с послом Довойной С., заговоре Федорова И.П. и так далее. К таким фактам относится, возможно, известие о тайных сношениях Морозова В.В. с Курбским, поскольку Морозов был ближайшим другом беглого боярина, и, не боясь царского гнева, велел похоронить его слугу, в предположении о тайной переписке Морозова нет ничего невероятного. Скорее всего, Морозов был изобличен в переписке, за что и был арестован. В тюрьме боярин провел много лет. Жестокие репрессии против влиятельнейших боярских фамилий Шереметьевых и Морозовых, состоявших в тесном родстве с Захаринами, и последующая опала на бояр Яковлева-Захарина П. и Салтыкова-Морозова Л.А., показывали, что новое правительство Грозного не пользовалось прочной поддержкой даже среди старомосковской знати, служившей традиционной опорой власти московских государей, трудности усугублялись наличием влиятельной церковной оппозиции. Лишившись поддержки части правящего боярства и церковного руководства, правительство не могло управлять страной обычными методами и пыталось упрочить свое положение с помощью террора. Но монархия никогда не смогла бы расправиться с могущественной аристократической оппозицией без решительной поддержки дворянства. Приобрести такую поддержку можно было двумя путями. Первый из них состоял в расширении сословных прав и привилегий дворянства, расширении его представительства в Боярской думе и органах управления в осуществлении программы дворянских реформ. Предпосылки к подобным реформам были налицо, однако правительство Грозного, чуждое идеям дворянских реформ, избрало другой путь. Оно пыталось укрепить собственную опору не через организацию дворянского сословия в целом, а через создание особого полицейского корпуса, специальной, так сказать, дворянской охраны. Корпус комплектовался из относительно небольшого числа дворян, его члены пользовались всевозможными привилегиями в ущерб всей остальной массе служилого сословия. Традиционная структура управления армией и приказами Местничество и прочие учреждения, обеспечивавшие политическое господство боярской аристократии, были сохранены в неприкосновенности и не подверглись реформированию. Подобный образ действий был чреват опасным политическим конфликтом. Монархия не могла сокрушить устои политического могущества знати и дать новую организацию дворянскому сословию в целом. Возмутительные привилегии охранного корпуса со временем вызвали сильное недовольство среди земских служилых людей. Таким образом, посылки, на которых основана была опричная реформа, способствовали в конечном счете сужению социальной базы правительства, что в последующем развитии неизбежно привело к террору как единственному способу разрешения вновь возникшего противоречия».